не было. «Мы еще знаем счастье», — повторила девочка, — «но только не здесь». «Да, только не здесь, только не здесь, это верно», — согласился старик. «Давай уйдем завтра утром, пораньше, так, чтобы никто нас не увидел, никто не услышал. Уйдем и никому не скажем куда, не оставим никаких следов».